Правило 75. Детство должно закончиться вовремя. А сейчас немного арифметики. Сколько лет вашему ребенку? Отнимите это число от 18 и посмотрите, что получилось. Потому что если в остатке будет 0 значит ребенок вырос и стал самостоятельным. Что это значит? Это значит, что он должен уметь самостоятельно делать покупки, готовить, убираться в доме и следить за собой хотя бы до определенной степени, стирать, платить по счетам, зарабатывать деньги и так далее. Я знаком с такими родителями, не хочу, чтобы меня обвиняли в сексизме, но это действительно чаще матери, которые продолжают нянчиться со своими чадами и после 18 лет. А дети, конечно же, с радостью им это позволяют. Один мой знакомый, которому 35 лет, до сих пор носит свое белье стирать маме. Нет, он не пользуется маминой стиральной машинкой, что было бы вполне понятно. Он приносит маме белье и оставляет ее разбираться с ним как угодно самой. Согласитесь, такое подразумевает обоюдное согласие. Сейчас вы отчитываете последние годочки зависимости вашего ребенка от вас. Скажите, если к 18 годам ваше чадо так и не научится пользоваться стиральной машиной и ни разу не приготовит приличного блюда, честно ли это? Правильные родители знают, что невозможно подготовить к взрослой жизни ребенка, слишком балуя его. Он-то может ни о чем не догадываться, но вам-то известно, какие его могут поджидать трудности на самостоятельном пути. Смотрите правило 68. Кому, как не вам, лучше всего известны все сильные и слабые стороны ваших детей, поэтому подумайте серьезно, чему еще обязательно нужно успеть их научить. И действуйте, если ребенок не ориентируется в финансах, Займитесь с ним дополнительно товарно-денежными вопросами. Пусть он делает закупки продуктов на семью в течение недели, располагая обычной суммой, которая выделяется на это. Или категорически откажитесь оплачивать ему мобильный телефон сверх установленного лимита. Тому, кто плохо взаимодействует со стиральной машиной, поручите апстировать всех домочадцев в течение недели. В качестве компенсации можете на неделю освободить его от мытья посуды, чтобы он, наконец, разобрался, как и что работает, и чтобы прочувствовал, как муторно развешивать белье на просушку, а затем заново его складывать. Очень может быть, что после этого он перестанет, не задумываясь кидать в стирку практически ненадеванные вещи. Самых старших детей можно даже оставлять распоряжаться в доме на несколько дней, куда-нибудь уезжая. Да-да, я знаю, что вы думаете. Да, вам придется придумывать что-нибудь по-настоящему заманчивое, чтобы дети не устроили во время вашего отсутствия в доме полный беспредел. Кстати, пусть они знают, что кто-то из друзей или соседей будет приглядывать за происходящее. Изобретать способы обучения подростков важнейшим жизненным навыкам может оказаться очень занимательно. По крайней мере, первое время новые виды деятельности должны казаться ребенку в какой-то степени развлечением, а когда новизна пропадет, ну, хоть что-то он будет уметь.